Глава 5. Джессика Слон бежала со всех ног. Она пронеслась мимо всё ещё стоящего на коленях хоука, мимо фалкона и нырнула в заросли в дальнем конце поляны. Поэтому в лесу было равносильно самоубийству, но другого пути не было. Она услышала второй выстрел, но даже не обернулась. Замешкаться всё равно что подставить себя под пулю. Вперёд и только вперёд. В мгновение она с тоской подумала про Фэлкон. Тяга его старого ревущего двигателя махом унесла бы её из этого места, но не схватили бы её. Попытайся она добраться до машины. В голове возникла картинка. Откидной вверх был опущен. Она смогла перепрыгнуть через закрытую дверь. Но тогда ей пришлось бы вытащить ключ из кармана, вставить в замок зажигания, завести двигатель, включить передачу, выполнить разворот в три приёма и вдавить в пол педаль газа. Но те уроды были от неё всего в 10 футах. А ей не хватило бы времени. Ну вот чёрт. Она мчалась по лесу. Низко висящая ветка ударила полбу. и разлетелась на кусочки. Пробираясь из густой подлесок, Джессика была рада, что на ней сейчас кроссовки, а не тяжёлые сапоги на высоком каблуке, в которых она нанесла Хоуку первый визит. Она петляла зигзагами между деревьев, бросаясь на 100 футов вправо, затем на 10-20 вперёд, а потом ещё на 30-40 влево, и так далее. Ее взгляд постоянно перемещался, моментально сканируя пространство перед собой на предмет препятствий. И ей с удивительной легкостью и почти балетной грацией удавалось избежать многочисленных камней и цепких кустов. Она и представить не могла, что ей так пригодится время, проведенное в спортзале и на беговой дорожке. У менее тренированной женщины не было бы шансов. Ещё ей помогло то, что бежать пришлось вниз по небольшому склону, а с такой скоростью те большие неуклюжие типы её вряд ли догонят. Услышав журчание воды, она вынырнула из зарослей и увидела ручеёк, петляющий между деревьев. В ширину он был не больше 3-4 футов, глубиной где-то по колено. Она могла бы уже легко перепрыгнуть его или перейти вброд на раз-два. Но поток кристально чистой воды буквально заворожил её. На мгновение она остановилась у края ручья, тяжело дыша и впервые позволила себе оглянуться. Сзади никого не было, звуков погони тоже не было слышно. Хотя это вовсе ничего не значило. Все типы живут в этом лесу. Может, они и не такие проворные, как она, зато искусные следопыты. Не стоило задерживаться у ручья надолго. Они могли догнать её в любую минуту. А тогда и вряд ли удастся снова убежать. Она ещё чувствовала в себе силы. Пройденные ею полмили это ничто в сравнении с её ежедневными пробежками. Но это был последний шанс, когда она могла попить прохладной воды. Грех было им не воспользоваться. Только быстро. Она опустилась на колени у края ручья и положила пистолет на каменистую землю. Откинула длинные волосы назад и завязала в узел. Подвинулась к ручью, зачерпнула сложенными в пригоршне руками прохладной и удивительно чистой воды и стала пить. Вода была удивительно вкусной. Она снова и снова погружала руки в ручей, жадно глотая воду. Потом отряхнув руки, присела отдышаться. Она почувствовала прилив сил и готовность продолжить бег от тех ужасных уродливых типов. Но теперь, когда она позволила себе эту короткую паузу, в голову полезли тревожные мысли и вопросы. Кто эти твари? Это люди, но не нормальные люди. Они похожи на на мутантов, на поколение диких горных людей, выросшие после ядерной войны. Она подумала про местность, в которой находится, и покопалась в памяти. Есть ли в этих местах действующие атомные электростанции? Говорят, было одна где-то поблизости. Может быть, здесь случилась катастрофа вроде Чернобыльской, только масштабом поменьше? Правительство могло засекретить подобные вещи, как русский в случае с Чернобылем. Другим важным моментом была грязная бомба, предположительно взорванная террористами в соседнем Дендридже. Но нет, Это слишком недавнее событие, чтобы стать причиной подобных деформаций, которые могли появиться только в утробе. А ещё одна совсем невероятная мысль пришла в голову. А может быть, это и не люди вовсе? Может быть, это демоны или пришельцы? Но наотмела это предположение, как явно нелепо. Пришельцы в комбинезонах и с оружиями? Неправдоподобно, мягко говоря. Она вернулась к более логичному объяснению. что всему виной многолетнее загрязнение окружающей среды. Вот ведь дерьмо. Она посмотрела на ручей, подумала, что за воду она пила, и ей стало нехорошо. Вот дерьмо. Она попыталась сохранить спокойствие, не время поддаваться панике. Итак, допустим, вода испорчена. Что с того-то? На радиационном уровне она понимала, что потреблённого ею количества далеко недостаточно, чтобы заработать опухоль или другую ужасную болезнь. Мутанты стали таковыми, какие они есть, благодаря поколениями испорченному генофонду. Вода не убьёт её. Она начала было расслабляться, дыхание стало выравниваться. Но тут новый виток тревоги охватил её. Да, Вода её не убьёт, а вот мутанты могут. Она нащупала пистолет, сжала рукоять и начала подниматься на ноги. Потом замерла в полуприседе и осмотрела полосу деревьев в по другую сторону от ручья. Она ничего не увидела, но была уверена, что что-то услышала. Её голова медленно поворачивалась влево, вправо. Потом она заметила, как что-то мелькнуло за толстым образованием одного из самых высоких и древних деревьев. Вскинув пистолет, она вскочила на ноги и повернулась в том направлении. Взвела курок. Металлический щелчок прозвучал зловеще громко в этой лесной тиши. Этот звук мог напугать любого. Отлично. Ей понравилась мысль, что страшно может быть не только ей. Держа дерево под прицелом, она перешла ручей вброд. приблизилась к дереву, она даже не старалась ступать тихо. И вскоре эта тактика дала желаемый результат. Из-за дерева вышел молодой парень с голым торсом, в соломенной шляпе и джинсах, и начал пятиться назад. У него было худое и жилистое тело, лет 13-14, не больше, но из-за деформированного лица сложно было сказать точно. Нижняя челюсть была слегка вытянута, глаз всего один. Нет, он не лишился другого глаза. Его не было изначально. Даже вторая глазница отсутствовала. Нос был очень большой и загнут вверх. По бокам пульсировали толстые вены. Как эти типы на лужайке, он был похож на чудовище из кошмара. Только на этот раз кошмар боялся ее. Грудь мальчишки вздымалась и опускалась. Его всего трясло. Казалось, что он вот-вот заплачет. Отвращение у Джессики сменилось простым человеческим состраданием. Она вернула курок на место, подняла пистолет дулом вверх и сделала шаг вперёд, от чего мальчик вздрогнул. "Не бойся, малыш", сказала она, стараясь говорить ровно и спокойно. "Я не причиню тебе вреда. О'кей?" Мне просто нужна небольшая помощь, и всё. Может быть, ей удастся с ним договориться, уговорить вывести её из леса. К тому же, он мог не знать, что его старшие собратья гонятся за ней. Если бы он помог ей выбраться на Old Folk Route, у неё был бы реальный шанс добраться хоть до какого-то подобия цивилизации. Но стоило ей сделать ещё шаг вперёд, как мальчишка издал громкий виск, развернулся и бросился бежать. Вот чёрт. Джессика сунула пистолет за пояс и ринулась в погоню. Она с лёгкостью его догнала, обхватила рукой за талию и повалила на землю. Перевернула, села сверху. Он издал страдальческий вопль, и Джессика снова запаниковала. Слишком много шума. Взрослые могли услышать его из-за сечи его месторасположения. Может быть, он сам ни в чём и не виноват, но своим шумом маленький говнюк подверг её жизнь опасности. Она знала, что произойдёт, если эти типы найдут её, и изнасилуют и изувечат. Чёрта с два я дам этому случиться. Она огляделась вокруг и увидела кусок твёрдой породы, который поместился бы у неё в руке. Она схватила его и высокобскин он над головой. Звук патрона, досылаемого в патронник ружья, остановил её. Мужской голос произнёс: "Э, в твоём месте я бы этого не делал". Джессика посмотрела через плечо и увидела человека в комбинезоне и фланелевой рубахе. На голове бейсболка John Deere. Он целился из охотничьего ружья прямо ей в голову. Она бросила камень. Я не хотела причинить ему вред, клянусь. Просто он очень сильно шумел, а за мной гонятся какие-то уроды. Мужчина не походил на её преследователей, по крайней мере, на первый взгляд. Явных изъянов у него не наблюдалось. С виду обычный охотник. Потом он произнёс: "Уроды, говоришь? Похоже, ты про кинчеров. Этих мальчишка. Они все так выглядят". Джессика нахмурилась. "Вы их знаете?" Мы все тут друг дружку знаем, дорогуш. А что ж с ним такое? Почему у них такой вид? Мужчина подошёл ближе, продолжает целиться ей в затылок. Не твоё дело. Тебе придётся пойти со мной, девочка. У меня дома кинчеры не смогут на тебя претендовать. Нет! воскликнул мальчишка. Она наша! Анджелика взглянула на него. Теперь он ухмылялся. Страх и след простыл. Она подумала над словами мужчины и над комментарием мальчишки. «Прохоже, ты по уши в дерьме, Джессика Слоун. Кинчеры не будут на нее претендовать, а вот этот человек будет». И у нее было странное предчувствие, что он не станет относиться к ней лучше, чем те мутанты. Джессика положила руку, которая сжимала камень на рукоять пистолета. «Мой папа всегда говорил мне, что нельзя доверять незнакомцам. Если бы я его слушалась, тогда бы не влипла сегодня в это дерьмо. Она выхватила из-за пояса пистолет и откатилась в сторону от мальчишки-кинчеров. Грохот выстрела эхом разнёсся среди деревьев, но она продолжала катиться по земле, и пуля прошла мимо. Она быстро прицелилась, пока мужчина досылал новый патрон в патронник, и нажала на спуск. Пуля попала мужчине в горло. и отбросила назад. Мальчишка-кинчервец вскочил на ноги и бросился на утёк. Джессика встала на колени, снова прицелилась и спустила курок. Пуля вошла мальчишке прямо промеж лопаток, и он рухнул как подкошенный. Она почувствовала лёгкий укол раскаяния за то, что убила ребёнка, но успокоила себя сознанием того, что у неё не было выбора. Подошла к убитому охотнику, подняла ружьё Она искала по карманам его комбинезона и нашла складной нож бак, а также несколько запасных патронов. Сложила нож и патроны себе в карманы, сунула пистолет за пояс и поднялась на ноги, держа в руке ружьё. Замерла она мгновение, прислушалась. Что-то услышала, какой-то слабый хруст в подлеске. Может это олень? А может быть и нет. Она повернулась и снова бросилась бежать. бежать со всех ног